Там он уже был на свободе и крылатым шагом дошел до Тверской-Ямской, до того дома, где красовалась золотая вывеска «Сур» военной портной. И правда, риск самовольного побега был ничтожен в сравнении с наслаждениями, ожидавшими Александрова. Старый портной елозил вокруг него, обтягивая материю и пестряя ее портновским мелком. В трех зеркалах Бесчисленно отражалась его новая для самого себя фигура, и все ему хотелось петь».